«Они еще не боятся ездить ко мне, несмотря на графиню Лидию Ванну, вставила она и рассказывала про ваш афинский вечер. «Какая гадость! Я только хотел сказать тебе, что...» Она перебила его. «Это... это Терез была, которую ты знал прежде. Я хотел сказать, как вы гадкие мужчины!»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 петли белой, блестевшей под цветом лампы шерсти, и быстро нервически стала поворачиваться тонкая кисть в шитом рукавчике.